Глава 6. Семьи обосновались вокруг Большого дома Джозефа. Братья построили кое-какие скромные лачуги, каждый на своей территории, поскольку были обязаны сделать это по закону. Однако ни на минуту не задумывались о том, чтобы разделить землю на четыре участка. 640 акров составили единый надел, а когда все формальные требования переселения были соблюдены, хозяйство получило название ранчо Уэйнов. Рядом с большим дубом выросли четыре квадратных дома и просторные общая конюшня с сеновалом. Возможно, отцовское благословение сразу сделало Джозефа бесспорным вождем клана. На старой ферме далеко на Востоке, в Вермонте, Джон Уэн до такой степени слился со своими полями и покосами, что превратился в живой символ единства земли и ее обитателей. А теперь полномочия посредника перешли к Джозефу. Он вещал от имени травы, почвы, животных, причем не только домашних, но и диких. Джозеф Уэн стал отцом фермы. Радуясь разросшимся вокруг постройкам, заглядывая в колыбель новорожденного ребенка Томаса, ставя метки на уши телят, он испытывал такую же радость, какую должно быть познал Авраам, увидев, что исполнение обета принесло долгожданные плоды, что и племя его, и скот начали плодиться и размножаться. Страсть к размножению крепла. Джозеф с радостью наблюдал за бесконечной томительной похотью быков и терпеливой, безустанной тягостью коров. Подводил кобылам сильного жеребца и подбадривал «А ну, парень, не посрамись!». Ранчо представляло собой не четыре отдельных владения, но единое целое, где он был отцом-основателем. Когда он ходил по полям с непокрытой головой, чувствуя, как ветер треплет волосы и бороду, в его глазах вспыхивало острое вожделение. Все вокруг земля, скот и люди плодилось и размножалось, а источником, корнем этого процветания, служил он, Джозеф Уэйн. Вожделение придавало силы. Хотелось, чтобы то, что растет, выросло быстрее и как можно раньше принесло обильный урожай. Бесплодие представлялось тяжким грехом, нестерпимым и непростительным. Новая вера наполнила голубые глаза Джозефа яростью. Он безжалостно уничтожал неспособных к размножению животных, но когда сука приползла, распухнув от щенков, когда живот коровы раздувался, обещая скорое появление теленка, эти существа становились для него священными. Джозеф понимал истину не умом, а сердцем и напряженными мышцами ног, приняв наследие племени в течение миллиона лет, кормившегося у груди природы и жившего в браке с землей. Однажды Джозеф стоял у ограды загона, наблюдая за быком и коровой, и нетерпеливо колотил кулаками по жерди. В глазах горел огонь страсти. Бертон подошел сзади в тот момент, когда Джозеф сорвал с головы шляпу, бросил на землю, дернул ворот рубашки с такой силой, что полетели пуговицы и крикнул «Залезай, дурень! Она готова! Залезай сейчас же!» «Ты с ума сошел?» — строго спросил брат. Джозеф быстро обернулся. «Сошел с ума? Ты о чем?» «Ведешь себя странно. Кто-нибудь может увидеть...» Бертон оглянулся, желая убедиться, что пока этого не случилось. «Мне нужны телята», — угрюмо пояснил Джозеф. «Что в этом плохого, даже для тебя?» «Видишь ли», — заговорил Бертон уверенно и в то же время снисходительно, «все знают, что это естественно, все знают, что это должно происходить, чтобы жизнь продолжалась. Но люди не должны наблюдать за процессом бескрайней необходимости. Кто-нибудь может тебя увидеть». Джозеф неохотно перевел взгляд с быка на брата. «Ну и что? Разве это преступление? Мне нужны телята!» Бертон опустил глаза и стыдливо произнес. «Если люди услышат то, что услышал я, то могут что-нибудь сказать». «И что же они могут сказать?» — Право, Джозеф, я не должен объяснять. Писание упоминает о таких запретных вещах. Люди могут подумать, что твой интерес — личный. Бертон посмотрел на руки, а потом быстро засунул ладони в карман и словно испугался, что пальцы услышат его слова. А — А-а-а! озадаченно протянул Джозеф. — Они могут сказать... — Понимаю. Его голос внезапно креп. Могут сказать, что чувствую себя быком. Так и есть, Бартон. Если бы мог забраться на корову и покрыть ее, неужели думаешь, что я усомнился бы? Послушай, этот бык способен осеменить двадцать коров за день. А если бы страсть могла дать корове теленка, то я обслужил бы сотню. Вот что я чувствую, Бартон. Джозеф заметил на лице брата серый, болезненный ужас и добавил мягче. Ты не понимаешь, Бертон. Мне нужен приплод. Хочу, чтобы земля полнилась жизнью, чтобы все вокруг возрастало. Бертон мрачно отвернулся. Послушай, Бертон, думаю, мне пора жениться. Все живое размножается, и только я бесплоден. Да, мне нужна жена. Бертон пошел прочь, но остановился и, обернувшись, проговорил, словно плюнул. Больше всего тебе необходима молитва. когда сможешь молиться, приходи ко мне». Джозеф посмотрел вслед брату и недоуменно покачал головой. «Интересно, что он знает такого, чего не знаю я?» — повторил он тихо. «В Бертоне есть какая-то тайна, из-за которой все, что я говорю или делаю, становится нечистым. Я услышал его слова, но для меня они ничего не значат». Он провел ладонью по длинным волосам, поднял с земли грязную черную шляпу и надел. Бык подошел к ограде, склонил голову и захрапел. Джозеф улыбнулся и свистнул. На свист из конюшни высунулась голова Хуанита. «Оседлай лошадь!» — распорядился хозяин. «Поезжай и приведи с пастбище другую корову. Кажется, этот парень еще не устал». Джозеф Уэйн трудился мощно, как трудятся холмы, выращивая дубы. Медленно, без чрезмерных усилий и сомнений в том, что эти самые дубы есть одновременно и наказание, и наследие. Прежде чем горную гряду озарил свет утра, фонарь Джозефа уже мелькнул во дворе и скрылся в конюшне. Там предстояло продолжить работу среди сонных животных, починить упряжь, намылить уздечки, начистить мунштуки. Скребница заскрежетала по мускулистым бокам лошадей. В темноте уже сидел на краю яслей Томас, а рядом на сене спал щенок койота. Братья приветствовали друг друга коротким кивком. «Все в порядке?» — спросил Джозеф. Томас ответил подробно. «Голубок потерял подкову и поранил копыта. Сегодня ему нельзя выходить. Старушка, черная ведьма, выгнала и стоила черта. Точно кого-нибудь убьет, если прежде сама не убьется. А лазурь принесла же ребенка». поэтому я и пришел». «Как ты узнал, Томас? Почему решил, что это случится именно сегодня утром?» Томас схватился за лошадиную гриву и встал. «Сам не понимаю. Всегда чувствую, когда должен родиться жеребенок. Иди, посмотри на маленького сукина сына. Теперь уже кобыла разрешит, вылезала от всей души». Братья подошли к стойлу и увидели жеребенка на тонких слабых ножках с торчащими коленками и щеточкой вместо хвоста. Джозеф бережно погладил влажную блестящую спину. «Боже мой, почему же я так люблю малышей?» Жеребенок поднял голову, посмотрел невидящими, затуманенными темно-синими глазами и отстранился от ладони. «Всегда тянешь руки», — укоризненно проворчал Томас. Новорождённые не любят, когда их трогают. Джозеф тут же отошел. «Пожалуй, пора позавтракать». «Эй, послушай!» — крикнул вдогонку Томас. «Ласточки летают повсюду. Весной и в амбаре, и на мельнице появятся гнезда. Братья отлично работали вместе. Все, кроме Бенджи. Тот отлынивал как мог. По распоряжению Джозефа за домами появились длинные грядки с овощами. На холме гордо возвышалась мельница и, как только ветер усиливался, воинственно размахивала крыльями. Рядом с большой конюшней красовался просторный хлев. Ранчо окружала колючая проволока. На равнинах и склонах холмов обильно росла трава и в положенное время превращалась в сено, а скотина исправно размножалась. Когда Джозеф повернулся, чтобы выйти из конюшни, Солнце поднялось над горами и заглянуло в квадратные окна. Джозеф остановился в полосе света и на миг распостер руки. Взгромоздившийся на кучу навоза рыжий петух посмотрел на него, захлопал крыльями и сипло закукарекал, заботливо предупреждая кур, что даже в такой чудесный день может случиться что-нибудь ужасное. Джозеф опустил руки и повернулся к Томасу. «Запряги пару лошадей, Том, давай проедем по холмам, поищем новорожденных телят. Если увидишь Хуанита, позови с нами». После завтрака трое мужчин отправились в путь. Джозеф и Томас ехали рядом, а Хуанита замыкал строй. Молодой человек только на рассвете вернулся из Ноэстра синьора благоразумно и вежливо проведя вечер в доме семейства Гарсия. Алиса Гарсия сидела напротив, скромно разглядывая сложенные на коленях руки, а старшие члены семьи, опекуны и арбитры расположились по обе стороны от Хуанита. «Понимаете, я не просто служу мажордомом сеньора Уэйна», — объяснял Хуанита заинтересованным, но все же слегка скептически настроенным слушателем. «Можно сказать, что дон Джозеф относится ко мне как к сыну. Куда он едет, туда и я». В очень важных вопросах доверяет только мне». Два часа подряд Хуанита хвастался красноречиво, но сдержанно, а когда, как предписывал порядок, Алиса удалилась вместе с матерью, произнес положенные слова в сопровождении положенных жестов и, в конце концов, с приличествующей случаю неохотой, был принят Хесусом Гарсия в качестве зятя. одержав победу, страшно усталый, но невероятно гордый хванито вернулся на ранчо. Еще бы! Гарсия могли доказать присутствие в родословной, по крайней мере, одного предка-испанца. И вот сейчас новый новоиспеченный жених ехал следом за Джозефом и Томасом, мысленно репетируя торжественное объявление. В поисках заблудившихся телят всадники поднялись на освещенный солнцем травянистый холм. Сухая трава шелестела под копытами. Лошадь Томаса то и дело нервно вздрагивала. Перед всадником на луке седла ехал отталкивающего вида енот с блестящими глазами бусинками на черной, похожей на маску мордочки. Прищурившись от солнца, Томас смотрел вперед. «Знаешь, в субботу я был в Ноэстро, сеньора, произнес он. «Да», — нетерпеливо ответил Джозеф. Бенджа, судя по всему, тоже там был». Поздно ночью я слышал его пение. Том, парень непременно нарвется на неприятности. Кое-что здешние люди не станут терпеть. Однажды найдем брата с ножом в шее. Честное слово, рано или поздно его прикончат. Томас усмехнулся. Не переживай, Джо. Проживет дольше, чем Мафусаил, и успеет повеселиться лучше дюжины трезвенников. Мафусаил. Патриарх, согласно Библии, проживший 969 лет. Бертон постоянно тревожится, уже не раз об этом говорил. «Послушай», — перебил Томас, — «в субботу днем я сидел в салоне, и туда пришли ребята из щениты. Так вот, они обсуждали засуху 80-х 90-х годов. Ты что-нибудь об этом слышал?» Джозеф крепко сжал поводья. «Да, слышал». — подтвердил он негромко. — Тогда случилось что-то плохое. Больше такое никогда не повторится. Но те ребята долго об этом говорили. Рассказали, что вся круга засохла, скот пал, а земля превратилась в пыль. Люди попытались перегнать коров через горы на побережье, но по дороге от стада почти ничего не осталось. «Дожди пошли только за несколько лет до твоего приезда». Он с такой силой потянул енота за уши, что зверек обиделся и острыми зубами впился в его ладонь. В глазах Джозефа вспыхнула тревога. Он пригладил ладонью бороду и завернул ее концы внутрь, точно так же, как когда-то делал отец. «Да, о том я об этом уже слышал, но ведь сейчас все в порядке. Говорю же, тогда что-то пошло не так. Засуха больше никогда не повторится. Холмы полны воды». «Откуда тебе известно, что не повторится?» «Те парни сказали, что подобное бывало и прежде. Почему ты так уверен?» Джозеф упрямо сжал губы. «Потому что это невозможно. Ручьи обильно текут. Не представляю, как такое может случиться снова». Хуанита пришпорил лошадей и догнал старших. «Дон Джозеф, за холмом звенит колокольчик». Всадники повернули направо и пустили лошадей галопом. Енот прыгнул на плечо хозяина и сильными маленькими лапками обнял за шею. В лощине за холмом послось небольшое стадо рыжих коров, а между ними семенили два маленьких теленка. В следующий миг оба они уже лежали на земле. Хуанита достал из кармана в баночку с мазью, а Томас раскрыл широкий складной нож. Блестящее лезвие высекло на ушах телят клеймо уэйнов. Малыши беспомощно закричали от боли, а находящиеся неподалеку матери тревожно замычали. Томас опустился на колени возле бычка, двумя быстрыми движениями кастрировал его и нанес на рану мазь. Почуяв кровь, коровы испуганно захрапели. Хуанит развязал теленку ноги и новый вол неуклюже заковылял к матери. Мужчины сели верхом и поехали дальше, но прежде Джозеф подобрал вырезанные кусочки ушей. Взглянул на маленькие коричневые лоскутки и сунул их в карман. Томас внимательно наблюдал за братом. «Джозеф?» — спросил он неожиданно. «Зачем ты развешиваешь убитых ястребов на дубе возле дома?» «Чтобы отпугнуть других ястребов от цыплят. Так все делают?» «Но ведь ты сам знаешь, что это не работает, Джо. Ни один хищник не пропустит курицу только потому, что мертвый собрат висит вниз головой. Если бы он смог, то съел бы и мертвого тоже». Томас на миг умолк и невозмутимо добавил. «И кусочки ушей прибиваешь к дереву». Брат сердито повернулся в седле. «Да, прибиваю кусочки ушей, чтобы знать, сколько у нас телят». Несколько минут Томас ехал молча, затем снова посадил енота на плечо. Тот принялся старательно вылизывать хозяину ухо. «Кажется, знаю, зачем ты все это делаешь, Джо. Понимаю, о чем думаешь. Боишься засухи? Пытаешься от нее защититься?» «Если мое объяснение тебя не устраивает, то не спрашивай», — упрямо проворчал Джозеф. В его глазах застыла тревога, а в голосе послышалась неуверенность. — К тому же я сам толком не понимаю, зачем это делаю. Если поделюсь с тобой, не скажешь Бертону? Он и так за нас переживает. Томас рассмеялся. — Забавно. Никто ничего Бертону не говорит, а он всегда все знает и переживает. — Ладно, расскажу, — решился Джозеф. — Когда я собрался ехать сюда, отец меня благословил. Даровал старинное благословение. Кажется, о нем даже в Библии упоминается. Но, пожалуй, Бертону оно все равно бы не понравилось. Отец всегда внушал мне странные чувства. Сохранял абсолютное спокойствие. Мало походил на других отцов, но оставался последним пристанищем, к которому можно было прибиться, которое никогда не изменится. У тебя не возникало такого чувства? Брат медленно кивнул. «Да, понимаю». Приехав сюда, я все равно чувствовал защиту отца, а потом получил письмо от Бертона и на миг как будто провалился. Не знал, куда упаду. Дальше прочитал, что отец собирался навестить меня после смерти. Дома тогда еще не было, я сидел на куче досок. Поднял голову, увидел это дерево. Джозеф умолк и посмотрел вниз на гриву лошади. А спустя мгновение снова поднял глаза на брата, но Томас отвернулся. «Вот и все. Может быть, сумеешь понять. Просто делаю то, что делаю. Сам не знаю, почему и зачем. Нравится и все тут». «В конце концов», — продолжил он неловко, — «у человека должно быть что-то свое, что не исчезнет утром». Томас погладил енота нежнее, чем обычно обращался со своими животными, но на брата так и не взглянул, лишь тихо проговорил. «Помнишь, однажды в детстве я сломал руку? Мне наложили лубок, и она висела на груди, согнутая в локте. Было адски больно. Отец подошел, распрямил руку и поцеловал ладонь. И все». Трудно ожидать такого поступка от отца, но это был не столько поцелуй, сколько лекарство. Я почувствовал, как по сломанной руке потекла свежая вода. Странно, что я до сих пор ничего не забыл. Далеко впереди звякнул колокольчик. Хуанита тут же подъехал к ним. «Соснах, сеньор! Не понимаю, зачем они забрались в сосны, ведь там нет еды!» Всадники повернули к поросшей темными деревьями гряде. Первый ряд сосен стоял словно караул. Прямые стволы напоминали мачты, а кора в тени казалась фиолетовой. Упругая, усыпанная коричневыми иголками земля, не рождала травы. Тишину в роще нарушал лишь шепот ветра. Птицы здесь не селились, а мягкий хвойный ковер скрадывал звуки шагов. Всадники покинули желтое солнечное пространство и углубились в лиловый полумрак. деревья росли все ближе друг к другу, склонялись, ища поддержки, и соединялись вершинами, образуя единый плотный полог. Между стволами пробивался подлесок, ежевика, черника и бледные, жаждущие света побеги малины. Заросли становились все гуще, пока, наконец, лошади не заупрямились, отказываясь пробиваться сквозь колючую изгородь. Хуанита резко свернул влево. «Сюда, сеньоры!» Помню, что здесь есть тропинка. Он вывел их на старую дорогу, усыпанную иглами, но свободную от кустов и достаточно широкую, чтобы двое всадников смогли проехать рядом. Через сотню ярдов дорога оборвалась, а братья натянули поводья и застыли в изумлении. Их взором открылась почти круглая и ровная, как водная гладь, поляна. Вокруг, подобно тесно стоявшим колоннам, росли высокие прямые деревья. В центре возвышался огромный, словно дом, таинственный камень, удивительной формы, сравнение для которой не находилось. Плотный, короткий, темно-зеленый мох укрывал его мягким одеялом. Монолит напоминал древний, давным-давно растаявший и осыпавшийся алтарь. С одной стороны камня чернела небольшая пещера. Рядом простирали свои растопыренные лапы папоротники. Из темной глубины беззвучно вытекал маленький ручей, пересекал поляну и терялся в густых зарослях. Возле ручья, поджав передние ноги, лежал огромный черный бык, безрогий, с блестящими темными звитками на лбу. Когда появились всадники, бык лениво жевал жвачку и неподвижно смотрел на зеленый камень. Услышав посторонние звуки, он повернул голову и взглянул на людей налитыми кровью глазами. Потом недовольно фыркнул, поднялся, угрожающе нагнулся, но передумал нападать и, повернувшись, скрылся в чаще. Всадники успели рассмотреть хвост и черную, длинную, почти до колен болтающуюся мошонку. В следующий миг бык исчез, оставив после себя лишь треск веток. Все это произошло в считанные мгновения. «Это не наш бык! Никогда его не видел!» — воскликнул Томас и беспокойно взглянул на брата. Ни разу здесь не был. Как-то жутко. Голос его дрожал. Он крепко сжимал енота под мышкой, а зверек царапался и кусался, пытаясь освободиться. Джозеф смотрел на поляну широко распахнутыми глазами, но ничего перед собой не видел. Его подбородок напрягся, легкие до боли наполнились воздухом, а плечи, руки и ноги превратились в до предела сжатой пружины. Он отпустил поводья и сложил ладони на луки седла. «Помолчи минуту», — медленно проговорил он, обращаясь к брату. «Здесь что-то есть. Тебе страшно, но я точно знаю. Когда-то, может быть, в давнем сне я видел это место». или ощущал его присутствие. Он опустил руки и прошептал, словно пробуя слова на вкус. Это святое место и очень старое, древнее и святое. Поляна хранила безмолвие. По круглому небу, низко над верхушками деревьев, пролетел гриф. Джозеф медленно обернулся. — Хуанита, ты знаешь это место? Ты здесь был, правда? Голубые глаза парня наполнились слезами. «Матушка приводила меня сюда, сеньор. Она была индианкой. Я был маленьким, а она ждала второго ребенка. Мы пришли и сели возле камня. Долго сидели, а потом ушли. Матушка была индианкой, сеньор. Думаю, старики до сих пор сюда приходят». «Старики?» — быстро переспросил Джозеф. «Какие старики?» — Старый индейец сеньор, простите, что привел вас сюда. Но когда мы подъехали так близко, индеец во мне заставил так поступить, сеньор. — Скорее поедем прочь отсюда, — нервно воскликнул Томас. — Черт возьми, надо найти коров. Джозеф послушно повернул лошадь, но едва покинув безмолвную поляну и выехав на дорогу, обратился к брату со словами утешения. Не бойся, здесь есть что-то сильное, хорошее и красивое. Что-то вроде вкусной еды и чистой прохладной воды. Давай сейчас забудем это место. А если вдруг когда-нибудь возникнет острая нужда, вспомним о нем, вернемся, и оно даст нам силы. Дальше всадники поехали молча, прислушиваясь, не раздастся ли звон колокольчика.